дают религиозную санкцию утвердившимся в нашем обществе принципам социализма. В социалистическом обществе сузилась сфера религиозного влияния, сократилось число верующих, изменился уклад их жизни, и Русская православная церковь вносит коррективы в ортодоксальные вероучения, упрощает обрядность, снижает требовательность к отношению к своей пастве. Лишь противоречивость религиозного сознания, неспособного адекватно отражать действительность, можно объяснить нелогичность многих рассуждений и поступков современных приверженцев русского православия. С одной стороны, они глубоко порицают крепостничество и гневны к Кремлю и самодержавию, свергнутой революцией, а с другой почитают взонами православных святых откровенных апологеттов крепостного строя, церковных сиодалов и гуминов, царелюбивых святителей, архиереев, сановников. Дверующие советские люди, таких неверующие сограждане, справедливо считают себя не только потомками, но и преемниками Радзинских, Пугачёвцев, наследниками и продолжателями дела декабристов, революционных демократов и других борцов за народную свободу и одновременно славят как угодников Божиих тех церковных владык, которые этих борцов преследовали совместно с самодержавием. Но даже при такой непоследовательности сегодняшних верующих и их идеологов, богословов русской православной церкви, очень многое из социального и религиозного наследия традиционного русского православия име всё же отброшена и предана забвению, как исторический живший себя, ставшая балластом. И это неизбежно. В противном случае церковь не получила бы поддержки со стороны религиозной части граждан социалистического общества, которая непосредственно участвовала в революционной ломке старого и ныне причастна к созиданию нового. Между тем на страницах издания Московской патриархии можно встретить высказывание такого рода. Вера святого князя Владимира неизменно в чистоте сохраняется святой православной церковью нашей. Миновали долгие-долгие столетия, а святая православная церковь остаётся неизменной. Православная церковь Церковь соблюдает традиционно апостольскую веру о христианской истине во всей её полноте и непорочности. Любовьную сохраняет она и в старину, и сейчас. Высказываясь в подобном духе, идеологи современной русской православной церкви принимают желаемое за действительность. Современное русское православие существенно отличается от того религиозно-церковного комплекса, который утвердился в древнерусском обществе в процессе крещения Руси. Это православие специфическое, в известном мире усечённое, очищенное от явных анахронизмов, отректированное согласно новым условиям своего социального бытия и модернизированное в духе времени. Очищение, корректировка и модернизация осуществлены не какими-то внешними силами и не ради чуждых этой конфессии целей, а самой церковью и в ее же собственных интересах. Столь же неосновательны и утверждения богословско-церковных кругов Московской Патриархии о том, будто русское православие находится сейчас в состоянии расцвета и его развитие идет по восходящей линии, что сулит данной конфессии устойчивую и уверенную перспективу. Всё идёт по прежнему, а значит, хорошо. Вот лейтмотив таких утверждений, содержащихся в богословских статьях и церковных проповедях. Так, например, митрополит Антоний Мельников заявил в докладе Миссия Русской Православной Церкви в прошлом и настоящем: Тысячелетие крещения Руси это праздник веры Христовой, живой веры в Бога, которая, как и прежде, живёт и действует в нашей стране. На самом же деле, в стадии расцвета, пик своего развития русское православие давно уже оставило далеко позади.